Глава 37. Следующие несколько дней я отдыхала, приходила в себя и получала ойму новостей. Казалось, пока я лежу у себя в спальне и бездельничаю, вне ее происходит куча важных событий. И я начала переживать, что что-то пропущу, но Райан обещал держать в курсе всех новостей. Сообщили, что люди, которые участвовали в похищении Кассии, а также убили меня, мертвы. Часть из них убила я, часть просто казнили без суда и следствия по приказу Райна, который не хотел, чтобы кто-то узнал о моих способностях. Как и о самом артефакте, который принц утащил. Точнее, о моем артефакте, ведь я пролила на него свою кровь, тем самым пометив. Любимый шутил, что я теперь уж точно невеста с хорошим преданным, правда весьма опасным. Принц даже объяснил, что именно делает Рог. Тот, кто услышит его звучание, сразу окаменеет. В истории не встречалось случаев, когда его действие удалось обратить. Вещь, наверное, оказалась покойному барону крайне полезной. Возможно, он даже хотел захватить трон. Я же надеялась, что никогда не придется чем-то таким пользоваться. Более позитивная новость. Мы с Райном помолвлены. Вновь. Сам факт радостный, но еще больше счастья принесло то, как именно это произошло. Райан попросил моей руки у моей матери. Принц отправил своего человека в мой мир, и после долгих уговоров и доказываний, что происходящее не бред, мама дала согласие на брак. Правда, перед этим долго плакала от радости и не могла поверить, что я жива, и со мной все в порядке. Титул моего супруга маме не огласили. Райан побоялся, что для нее это будет слишком. Остальные подробности она узнает позже от меня самой в переписке. От радости я крепко обняла принца и расцеловала. «Я тебя люблю, Райн. тихо прошептала я, когда эмоции наконец-то поутихли, и я разжала объятия. «Так вот, что нужно было сделать, чтобы ты это сказала?» Произнес мужчина, взяв мои руки в свои и по очереди целует то одну, то другую. Я думала, ты знаешь, это очевидно. «Раз у нас так получилось зельем и контрактом», — ответила я. Только сейчас я поняла, что, возможно, боялась признаться в чувствах. Я слишком привыкла быть закрытой. Мне всё равно хотелось услышать это, — ответил Райан и поцеловал меня в губы. Завершив поцелуй, он с усмешкой добавил. «Невеста». «Переписка — это отлично, но мне очень хотелось увидеть маму, обнять её». Увы, по неведомой причине сама я не могла воспользоваться телепортом. А по словам человека Райна, мама к перемещению в другой мир была не готова. Что неудивительно, такие решения нужно хорошо взвешивать и обдумывать перед принятием. Да и мы не знали, получится ли у нее вернуться. Насильно тянуть мать сюда я не собиралась. Тем более закон запрещал перемещать иномерянок, если они того сами не желали». Пусть я и нарушила контракт, Райан все равно выполнил мое желание. Я не хотела, чтобы кто-то из испуга или страха оказался в другом мире против своей воли. Но безумно была рада, что вновь могла общаться с матерью. Казалось, часть меня, о которой я давно забыла, встала на место. Я даже не осознавала, насколько мне ее не хватало. Я просто старалась об этом не думать. А еще не терпелось выйти замуж за Райана. Не только потому, что я хотела с ним быть, Я боялась, что что-то может случиться. Помолвку же можно разорвать. Особенно мне не давали покоя мысли о Валенсии. Будет ли она достаточно разумной, чтобы никак не мстить Райну и мне за то, что их план сорвался? О своем беспокойстве я сообщила любимому, и вскоре он рассказал, что она уже в курсе случившегося, сожалеет, что замысел не удался, но у нее достаточно кандидатов в мужья». Особенно она сейчас выделяет Антуана, который гостит у нее во дворце. Выдохнула, принцесса оказалась девушкой самодостаточной, даже на собственную свадьбу пригласила в качестве гостей, а также рассмотреть возможность будущего брака, нашего с Райном ребенка с ее собственным отпрыском. Похоже, дар моего мужа действительно не давал ей покоя, раз она решила предложить такое». Хотя, возможно, это просто политический ход. Гадать можно долго. Чужая душа потемки. Спустя несколько дней мне, наконец, разрешили покидать собственные апартаменты. Что было отлично. Накопилась целая гора дел. Первым делом я захотела встретиться с Кассией и ее дочерью Аланьей. Супруг обрадовал меня тем, что их поселили во дворце, в той части, где находились целители, которые наблюдали за ее выздоровлением. Подруги отвели вполне удобную комфортную спальню, мало напоминающую наши палаты. Ее дочь сейчас жила в этой же части дворца, в соседней комнате. Как только я зашла, малышка Аланья, маленький метеор с миленьким личиком и каштановыми волосами, сразу помчалась ко мне. Ребенок чуть не сбил меня, я едва устояла на ногах. Через мгновение меня сразу заключили в объятия. «Ты вернула маму», – прошептала она. Я почувствовала, что платье в том месте, где ребёнок меня коснулся, стало влажным. Что могу сказать? Даже будучи взрослой, я вполне могла понять её чувства. Мне самой только совсем недавно вернули родительницу. Аккуратно освободилась из крепкой хватки ребёнка, присела на корточки и сказала. «Конечно, солнышко, а ещё я по тебе соскучилась». Теперь я могла смотреть в глаза этой девочке. «И я соскучилась», — улыбнулась малышка. «Жаль, ты не могла ко мне приехать. Я бы познакомила тебя с Вавианом. Это мальчик из семьи, где я жила. Ему целых восемь лет. Он красивый. И когда мы будем взрослыми, мы обязательно поженимся». Гордо сообщил ребенок. «Ланье, тебе только семь лет. Рано думать о замужестве, тем более с Виконтом. В нашем мире так не бывает». Одернула дочь Кассия. «Сейчас она выглядела гораздо лучше, чем когда я видела ее в последний раз». Кажется, даже немного веса набрала, что очень пошло ей на пользу. Лицо приобрело здоровый цвет, а с рук исчезли следы порезов. На ней было чистое красивое платье небесного голубого цвета. Я подошла к подруге и обняла ее. Аккуратно так, чтобы не потревожить какие-то скрытые одежды травмы. «Не согласна. Жизнь порой очень непредсказуема», — с улыбкой сказала я. «Как выяснилось, можно даже выйти замуж за принца». А за замужеством твоей дочери я помогу. Правда, хотелось бы, чтобы это было по любви. Пока мне самой не верилось, что я выхожу за принца. По любви. Просто потому, что не представляю свою дальнейшую жизнь без этого человека. Нет, представить, конечно, могу, но не хочу. Даже забавно. И это я же говорила, что брак с принцем проблемно. И без необходимости я бы этого не сделала. Сейчас я очень этого хотела. Некоторые вещи в жизни стоят всех возможных проблем и сложностей. А еще, если ты согласишься, я бы хотела, чтобы ты осталась при дворе и помогала мне. Мне бы не помешала помощь. Разумеется, я пойму, если ты откажешься после произошедшего. После того, как я поняла, что я при дворе надолго, очень хотелось, чтобы еще один близкий человек был рядом, тот, кто помог мне в очень сложное время. Да и для подруги это было бы замечательно». «Я согласна», — сказала Кассия и крепко меня обняла. «А я?» — спросила Аланья. «Ты будешь рядом с мамой», — ответила я ребенку, перевела взгляд на подругу. «Но, наверное, пора бы задуматься». «По-моему, уже ей пора, как ты считаешь?» Так кивнула, и мы стали обсуждать, что лучше изучать девочки, где и как. Разговаривали долго так что я чуть не пропустила семейный ужин, организованный в честь моего выздоровления. Повезло, что Райан сам зашел за мной. Я попрощалась с Кассией и Аланией и отправилась с Райаном в столовую. По пути жених... Да, Райан сейчас был для меня женихом, а не мужем. Шепнул, что наша тайная церемония совсем скоро, и что ему не терпится, чтобы наш брак стал настоящим. Я грустно вздохнула. Церемония — это хорошо. А вот чтобы брак считался действительным, нужно его консумировать, а этого сделать мы не можем. Вот зачем я выбрала такой огромный срок? Впрочем, зачем, я знаю, чтобы Райан не приставал. Но сейчас я жалела о своем решении. Радовало, что любимый ни разу не упрекнул за свое наказание, даже не упоминал об этом, и его больше беспокоила моя судьба. Семейный ужин проходил как обычно — Из отличий от других вечеров было только то, что Дилия и Араилия были в свободных платьях, без тугих корсетов. Срок у обеих девушек был небольшой, но они обе уже не хотели обременять себя неудобной обтягивающей одеждой, тем более в кругу семьи. Я уже задумалась, что неплохо бы создать удобную одежду для беременных. В конце концов, в моем мире это пользуется популярностью. Я, правда, про тонкости этой одежды знаю мало, но, возможно, это к лучшему. Мода и потребности женщин в этом мире отличаются от моего, а значит, надо провести опрос беременных. Причем сделать это быстро, ибо времени не так много. Хотелось бы уговорить герцогиню или саму принцессу показаться в этом на публике и тем самым прорекламировать. Рассказал об этом Райну. Тот усмехнулся и заявил, что я неисправима. Но за это он меня и любит». В этот самый миг в столовую зашли стражники императора. «Ваше величество, главный лекарь просит аудиенции, настаивает на срочности». «Главный лекарь? Это случаем не тот, кого похитили? Или его величество устал от того, что мужчину так и не могут найти и решил его заменить?» Император нахмурился. «Он может пожаловать сюда», — ответил правитель. «Миг», и вся расслабленность среди трапезничающих испарилась. Все как один отложили столовые приборы, разговоры прекратились, все сидели с идеально ровными спинами и нечитаемыми лицами. Теперь мы не просто семья, теперь мы правитель и представители его династии. Император сидел на высоком стуле, чем-то напоминающем трон, по правую руку его старший сын с супругой, а также Лайл с Дилией. По левую мы с Райном. Все как в тронном зале. Сейчас стол, полный разнообразных блюд, казался лишним. Вошедший мужчина показался мне незнакомым. В возрасте... На голове совсем немного седых волос. Морщинистое уставшее лицо. Чем-то напоминающее морду мопса. Одежда не по размеру. «Я готов вас выслушать», — произнес император. «Ваше Величество». «Я так рад, что вы в добром здравии!» Начал мужчина, и только по голосу я вдруг осознала, что этого человека знаю. Это же и был главный лекарь Ламео Бар, тот самый человек, который осматривал меня в первый день появления во дворце. А жизнь его сильно помотала. Он очень изменился внешне, похудел, потерял часть волос. «Простите меня, я не хотела рассказывать о вашей слабости». «Простите меня, пожалуйста». Мужчина откровенно рыдал, чуть ли не падая на колени. «Мне стало не по себе». «Зачем так унижаться?» «Ведь все должны понимать, что главный лекарь сделал это против своей воли. Его, скорее всего, пытали. По одному виду было понятно, что человек многое вытерпел. Могли применить какую-то магию, не оставив никакого выбора». Император лишь продолжал взирать на своего слугу, а я поражалась отсутствию у него какого-либо сострадания. Этот человек же верой и правдой служил ему много лет. Как так можно? Да и в итоге правитель же жив-здоров, никто не пострадал, ничего страшного не случилось. Меня принудили к этому. Тихо прошептал мужчина, глядя в пол, подтверждая мои догадки. И я никак не мог помешать произошедшему. Чтобы как-то загладить вино, я смог решить вопрос, который столько вас мучил. В этот раз мужчина уже оторвал взгляд от пола и уставился, к моему удивлению, не на своего повелителя, а на нас. Мужчина стоял на коленях, но при этом горделиво выпрямил спину. Сердце сжалось в каком-то непонятном предчувствии. Слишком разительной была перемена. «Вы так переживали о дальнейшем продолжении династии, и я исполнил ваше желание». Я создал зелье, о котором еще никто не слышал. И сделал так, чтобы ваши сыновья, племянник и их жены выпили его. Моя жалость к этому человеку испарялась мгновенно. Он говорил о произошедшем с гордостью. «Так это вы велели подлить нам зелье в бокалы?» — воскликнула я. «На кого, на кого, но на медика я не думала». «И я, конечно, Вашего Сочества сказал мужчина, ни капли не стушевавшись. Похоже, не заметил моего возмущения. Более того, гордился тем, что сделал. Сейчас хотелось как минимум ему врезать, чтобы стереть довольное выражение с физиономии. Он сейчас должен прощения просить. Да на его месте я бы надеялась унести эту тайну в могилу. Хотя нет, я бы такого в жизни не сделала. Я слышал о беременности жены старшего принца и герцогини, «Но не слышал о вашей беременности, Вашего Сочества. «Все ли в порядке с ребенком?» — поинтересовался лекарь. «Мне расхотелось его бить. Просто ударов было мало. Сейчас я жаждала смерти этого человека, естественно, перед этим хорошо его помучив. И я не беременна, и благодаря вашему замечательному напитку многим пришлось попотеть, чтобы спасти мне жизнь. Холодно выдала я». «А у меня до сих пор проблемы, которые, я надеюсь, вы решите, господин главный лекарь, или качество вашей жизни заметно пострадает. У меня есть много очень интересных заклинаний. Просто казнью не отделаетесь», — произнес Райан. Глаза любимого горели жаждой мести и блестели от предвкушения. Он даже руки начал потирать. «А еще я хочу знать...» кто именно вас надоумил», — добавил принц. «Что вы, ваше высочество? Это была моя собственная инициатива. Я же знал, как беспокоит императора отсутствие внуков, и долго работал над зельем. Хотите, любым артефактом проверяйте». «Проверим. Что ж, мой следующий вопрос. Если вы создали зелье, почему вы просто не отдали его моему отцу?» Я боялся, что из-за покушения император откажется от моих услуг. Я пошел на риск, лишь бы успокоить нашего правителя. «И когда будут очевидны результаты действия?» — продолжил за него Райан. «Мое мнение — казнить». «Подождите, но от его поступка была польза», — заявил старший принц Кассл. «И это укрепило положение династии. Между прочим, я жду мальчика» сообщила Араэлия, положив руки на живот. «Рад за вас, но вред и кучу неприятностей это тоже принесло», — крикнул мой любимый, слегка привстав с места. Кажется, он терял терпение. Я же молчала, не став вступать в дискуссию. Просто внезапно поняла, что, возможно, случившееся принесло не только плохое. Потому что если бы мы не выпили зелье, то, возможно, никто бы из нас не стал признаваться в чувствах друг к другу. И мы никогда бы не захотели пожениться по-настоящему. Не факт, что Раен решился бы отказаться от выгодной женитьбы. Как бы это ужасно ни звучало, нам, похоже, действительно нужен был толчок. Пикировка между братьями все продолжалась. Дилия и Лайл тихо шептались между собой. Краем уха я услышала фразу. «Ну что, будем обвинять его вдвойне?» Я не ослышалась. Дели ожидает двойню? ничего себе! Император наблюдал за перепалкой сыновей, но вскоре потерял терпение. Тихо. Я намерен огласить свое решение. Главный лекарь совершил преступление против членов династии, давая им зелье без их ведома. Руководствовался он разными мотивами, как и заботой о благе династии, а также возвращением моего расположения а значит, из своего благосостояния. Это требует наказания, но я оглашу его лишь тогда, когда тот приложит все усилия для помощи принцу в нейтрализации негативных последствий своих действий. Наказание же как раз и будет зависеть от результата. «Почту за честь и приложу все усилия», — заверил лекарь. «Кажется, он даже не знает, что именно за проблемы у нас» и что это связано с магическим контрактом. Судя по хищному взгляду Райана, тот с удовольствием ему все объяснит, и не только». Император продолжил. «Но это не все. Из-за вас пострадало ее высочество Марая. С возникшими у нее проблемами справились. Поэтому я бы хотел узнать, какое наказание она для вас хочет».